Глава первая. Мельпомена награждает славой, а не златом. Воздушная эльфочка в детском наряде внимала тому, что лишь эльфочкам слышно. веяли тонкая личика пышно, пушистых кудрей беспокойные пряди. Марина Светаева. Эльфочка в зале. Гордость российской ветви рода Пельцеров Прадедушка Наполеон к началу 20-го столетия успел превратиться из человека в легенду. Обычно для этого требуется больше времени, чем каких-то 80 лет. Но уж очень скор был славный предок. Не тороплив, а именно скор. Не подумав, не делал, но делал быстро. А еще продедушка был умен и удачлив, совсем как его знаменитый тезка. Из-за имени Наполеон. В России пельцеров многие считали французами, хотя на самом деле они были немцами. Отец прадедушки Йоган Вильгельм Пельцер назвал сына в честь своего кумира и благодетеля. Благодетелем Наполеон Бонапарт стал после того, как устроил секуляризацию монастырского имущества на занятой французами западной части Пруссии. Бонапарт с его грандиозными планами Вечно нуждался в деньгах. Кроме того, немецкие монастыри со времен Тевтонского ордена традиционно воспринимались соседями как источник постоянной военной угрозы. Пускай к началу XIX века монахи стали миролюбивы и не брали в руки оружие, но стереотипы, как известно, живучи. Благодаря секуляризации в продажу разом поступило столько земли и недвижимости, что цены сильно упали. Те, кто вовремя оказался в нужном месте и обладал средствами, получили уникальную возможность разбогатеть. Так всегда и бывает. Одни воюют, а другие наживаются. В распоряжении Агана Пельцера имелись не только собственные средства, но и казна небольшого города Вейсвиллера, бургомистром которого он стал с приходом французов. В Пруссии у корсиканца было не так уж много сторонников. Поэтому все, кто хотел служить новой власти, получали хорошие должности и хорошие возможности. Другие покупали землю клочками, Пусть и сильно подешевевшая, она все равно стоила немалых денег. А Иоганн смог приобрести целый монастырь со всеми его владениями. Небогатый купец превратился в крупного землевладельца. Старший сын Агана Пельцера Наполеон становиться помещиком не хотел. Будучи поделенным между тремя братьями, а также с учетом выдачи некоторой доли имущества в преданной сестре, отцовское наследство выглядело не очень привлекательно. К тому же амбиции у юноши были поистине наполеоновскими. Сначала он собрался было искать счастье в богатом нидерландском городе Мастрихте, но вскоре передумал и обратил взор на восток в сторону России. В Мастрихте Каждый гульден рвали друг у друга из рук охотников. Конкурент сидел на конкуренте и конкурентом погонял. А в России, если верить слухам, умные люди могли очень быстро сколотить состояние, потому что возможностей там было больше, чем желающих ими воспользоваться. Наполеон решил рискнуть. Весной 1821 года сопровождаемый вместо благословения отцовскими проклятиями Девятнадцатилетний Наполеон покинул отчий дом с сотней талеров в кошеле. Иоганн не хотел отпускать своего первенца, упрекал в том, что тот не оправдывает отцовских надежд и подает братьям плохой пример. — Так вы все разлетитесь из отчего дома и оставите меня одного, — ворчал Иоганн. Его слова оказались пророческими. Следом за Наполеоном в Россию ехали не только два младших сына Фридрих и Георг, но и дочь Елена но стоять было невозможно. Так велики были успехи Наполеона и так соблазнительны приходящие от него письма. На ловца и зверь бежит. К 1821 году Касимовский купец Иван Прокофьевич Кожевников выстроил в Свиблове под Москвой большую суконную фабрику и оборудовал ее по последнему слову тогдашней науки и техники. Четырнадцать корпусов, свое пожарное депо, Башня, в которой располагалась фабричная контора, но ну чем не прообраз современного Москва-Сити? Дома для рабочих, образовавшие целый поселок. Фабрика выпускала так называемое тонкое сукно, имевшее широчайшее применение от солдатских портянок до дамских манто. Затея, так называл фабрику сам Кожевников, обошлась ему в 3 миллиона рублей, совершенно невероятные по тем временам деньги. И вдова, начав работать, фабрику удостоилась высочайшего внимания. Сначала ее посетил император Александр I, а затем вдовствующая императрица Мария Федоровна. Хорошо начав, Кожевников плохо закончил, потому что транжира он был известный и расходов с доходами совершенно не соотносил. Но речь не о нем, а о юном Наполеоне Пельцере, для которого недолгая работа на фабрике Кожевникова стало началом славного пути. Недолгое, потому что, изучив дело, Наполеон на со своим земляком Эдуардом Канеманом, открыв в подмосковном Соболеве собственную фабрику. Капитал, состоявший из ста отцовских таллеров и собственных накоплений, был небольшим. С ним Наполеон смог записаться только в Третью купеческую гильдию. Но это было только начало, в 1832 году. После того, как Соболевское сукно получило золотую медаль на московской промышленной выставке, с Пельцером стали считаться другие суконные фабриканты. Можно сказать, что за 10 лет амбициозный юноша сумел сделать себе имя в одной из самых перспективных промышленных отраслей того времени. Отношения с Кенеманом были хорошие, оба семейства даже породнились. Младший брат Эдуарда Кенемана, Виктор, женился на родной сестре Наполеона Еве. Но, тем не менее, положение младшего компаньона – к ним оно принадлежало две трети дела – небольшой фабрики не устраивало Наполеона. В 1845 году он переехал в Санкт-Петербург, где на боях с председателем столичного биржевого комитета промышленником и банкиром бароном Александром фон Штиглицем купил обанкротившуюся суконную фабрику близ Нарвы. Возродившись из праха, нарвская суконная мануфактура очень скоро стала одним из толпов тонкосуконного производства Российской империи. Продолжительное время офицерские мундиры в российской армии шились только из нарвского сукна. Наполеон Пельцер достиг всего, о чем мечтал. Разбогател, добился уважения в обществе, стал отцом большого семейства. Умер он в 1900 году за четыре года до Танечкиного появления на свет. Поэтому девочка знала прадеда по портрету и по рассказам отца и Роберта Ильича Пельцера, которого все знали, как Ивана Романовича. Отец-актер рассказывал о великом предке очень выразительно, причем всякий раз импровизируя, менял какие-нибудь детали, чтобы дочери интереснее было слушать. Неизменными оставались лишь сто таллеров, и тот факт, что в Россию юный Наполеон шел пешком, зарабатывая на пропитание, чем придется, чтобы не тратить денег зря. Всякая немецкая легенда об уважаемом предке непременно содержит штрих, характеризующий его бережливость. «Неужели пешком?» – ахала Танечка. «Пешком, пешком!» – кивал отец, с котомкой за плечами и деньгами, зашитыми в пояс. Иногда деньги хранились в кошеле за пазухой, иногда были спрятаны среди вещей. Разбойники не раз пытались ограбить Наполеона, но он всякий раз от них отбивался, потому что был богатырь и храбрец. О дорожных приключениях слушать было интереснее всего, потому что в России уже начиналось скучное. Работал, женился, купил одну фабрику, затем другую и так потихоньку разбогател. — А когда мы разбогатеем, папа? — наивно интересовалась Танечка. — Разбогатеть очень хотелось, чтобы ездить в красивых каретах, Одеваться как принцесса, три раза в день на завтрак, в обед и вечер, но есть сладкое. Танечка любила все сладкое, но больше всего шоколадную пастилу по 80 копеек за фунт. Мама покупала полфунта и растягивала больше, чем на неделю. А у принцесс, как представлялось Танечке, в спальне стояли в ряд сундуки со сладостями. Черпай горстью, даешь, сколько влезет. Я не ищу богатства, дочь моя. – восклицал отец, становясь в возвышенную позу. – Я служу мельпомени, А Мельпомена, да будет тебе известно, награждает славой, а не златом. Славы Танечке тоже хотелось, чтобы вокруг все узнавали, улыбались, аплодировали, чтобы портреты в газетах печатали. Она уже была готова согласиться с отцом насчет того, что слава лучше богатства, но вмешивалась мать. – Что мне с той славы? – Трагическим шепотом вопрошала она, потому что не любила громких перебранок, которые были хорошо слышны соседям. «В горшок славу не положишь, и шубы из нее не сошьешь». Мать была женщиной глубоко практичной. Настолько глубоко, что все, что нельзя было положить в горшок или на счет в банке, считала пустяками. Служение мельпомени она воспринимала как разновидность гешефта, сделки. Актеры развлекает бездельников, бездельники им за это платят. По мере взросления Таня все больше и больше удивлялась тому, что могло свести вместе столь разных людей, как ее мать с отцом. Приписывала это волшебной силе любви и млела, вот оно как. Правда, узнала случайно. По обрывкам фраз в ходе одной ожесточенной перепалки между родителями. Отец обвинил мать в том, что она сбежала с ним только потому, что ей не в моготу было сидеть в родительском доме под присмотром деспотичной матери. Мать, которая никогда не лезла за словом в карман, тут же ответила, что отец женился на ней только для того, чтобы получить бесплатную прислугу. Надоело бегать по кухмистерским и ходить с непришитыми пуговицами. Захотелось домашних обедов и домашнего уюта. По длинной паузе, которая возникла после этих слов, Таня догадалась, что родители ударили друг дружку по больным местам. А стало быть, все сказанное, правда. Сильно расстроилась. Ночью плакала в подушку. Утром получила за это взбучку от матери, потому что отцеревшую подушку пришлось выносить, сушить во двор. А как не плакать, если вдруг обнаруживается, что между самыми близкими ей людьми нет любви, а всего лишь голый расчет? Неужели любовь бывает только в пьесах? Или просто родителям не повезло? Повести и романов Таня почти не читала. Мне интересно. Пьесы можно разыгрывать в уме. Прочла и словно на спектакле побывала. А можно и в лицах разыгрывать перед зеркалом. Таня последовательно разыгрывала все роли и чувствовала в себе не только призвание, но и великий талант. А как же иначе? Ведь ей так легко даются все роли, и женские, и мужские, вне зависимости от возраста. Если отец заставал дочь у зеркала с раскрытым томиком в левой руке, то сразу же включался в игру и начинал вести мужские роли. Ему, бывалому актер актерычу достаточно было бросить один взгляд на страницу, которую дочь придерживала пальцем, чтобы продолжать по памяти. Памятью он обладал невероятной. Если же Таню заставала мать, то вздыхала. «Азохенвэй, опять ты за свое!» «Как хорошо, что твой дед этого не видит!» После этого спектакль приходилось прекращать, потому что мамина горестная Азохенвэй лишала Таню вдохновения, а упоминание о покойном деде с материнской стороны сильно обижало. «Что значит, как хорошо, что дед этого не видит? Разве она делает что-то плохое, чего следует стыдиться?» «Мать, Исфирь Борисовна Ройзин, Женщина необычайной красоты происходила из почтенного рода бердичевских Ройзенов. Истории Ройзенов, полной стремительных взлетов и столь же стремительных падений, внезапных обогащений и столь же внезапных разорений, могло бы позавидовать любое монаршее семейство. А сколько было интриг внутри самого клана! Если бы Стендаль был знаком с кем-то из Ройзенов, то вместо итальянских хроник написал бы бердические. Всякий раз, когда мать начинала рассказывать о раздорах между многочисленными родственниками, Таня удивлялась. Это же готовый сюжет для пьесы, трагической или комической. Почему мама не пишет пьес? Ведь пьесы писать очень выгодно, папа говорил, что драматурги много зарабатывают. Взять хотя бы Чехова. И еще чего не хватало, фыркала мать. Пьесы. Тогда твой дед да будет благословенна его память, наверняка перевернется в могиле. Мало ему взять актера, так будет еще дочь писака. Дедушке Баруху да будет благословенна его память, как настоящему Ройзину. Молодые годы неслыханно повезло. Его отец не раз сужал деньгами старшего полицмейстера Киева полковника Федора Ивенсена, впоследствии дослужившегося до генерал-майора. Ивенсен, умело извлекавший из всего свою выгоду, не бедствовал. Но время от времени у него образовывалась нужда в срочном займе для приобретения очередного дома. Скупка недвижимости была страстью Винсена. Под конец службы он прибрал к рукам целый квартал в центре Киева, на Печорске. «Далеко не каждый купец способен одолжить денег полицмейстеру, ведь с такого должника в случае чего?» Получить причитающиеся может быть трудно. Вместо денег с процентами можно нарваться на неприятности. Но Ройзен и люди рисковые, потому что только рискованные дела дают хорошую прибыль. Когда в 1862 году в Киеве была введена должность казенного равина, барух Ройзен получил ее благодаря помощи Ивенсена, которому за это его отец списал часть долга. Можно ли жалеть денег? когда речь идет о будущем сына. Да еще о таком будущем. Казенный равин Киевской губернии – это фигура. По совету Ивенсона Барух согласился исполнять свою должность безвозмездно, чем окончательно покорил рачительного киевского губернатора генерал-лейтенанта Павла Ивановича Гёсса. Гесса назначил Баруха Ройзина казенным раввином своей властью. Без такой пустой формальности, как общинные выборы. Сослался на то, что в Киеве нет достаточного количества евреев для производства полноценных выборов раввина, и назначил. Губернатору не такое дозволялось. Подлые киевские евреи не захотели, чтобы над ними стоял светоч разума из Бердичева. Мать всегда говорила, что подлее киевских евреев нет на белом свете народа потому что Киев притягивает к себе только мошенников и воров. Такой уж это город. Они начали писать губернатору и старшему полицмейстеру письма, в которых всячески поносили бедного баруха. И не знает его никто, и уважением в обществе он не пользуется, и в Ешиве он не учился, и дел своего не знает. Когда община против казенного своего раввина, то тут и губернатор бессилен». Борох Ройзин пробыл на своей высокой должности всего три месяца. Его сменил другой еврей, которого мать никогда не называла по имени, а только Волынским Шегецом. Мать обычно не афишировала своего еврейского происхождения. Для того, чтобы обвенчаться с отцом, она крестилась, и из эсфири Баруховны стал Евгений Сергеевной. Но в кругу тех, кто знал ее как Фиру, по поводу и без повода упоминала о том, что ее отец был губернским казенным равином, зная, мол, наших. В устах крестившейся еврейки такое заявление звучало по меньшей мере странно. Таня искренне недоумевала. Ну, чем тут можно гордиться? Сидеть в конторе, разбирать какие-то скучные дела, писать унылые бумаги. Разве в этом счастье? Другое дело театр. Стоит только зайти внутрь, как сердце сразу же замирает в сладостном предвкушении чуда, а когда поднимался занавес, Таня забывала обо всем на свете. Обо всем, кроме того, что происходило на сцене. Отца на сцене она никогда не узнавала, то есть знала, конечно, что отец играет Горацио или, скажем, Молчалина, как написано на афишах, но видела перед собой не отца, а его героя. Иван Романович великолепно умел перевоплощаться. Таня много думала о том, что все люди живут одну свою жизнь, и только актерам дано счастье проживать великое множество самых разных жизней. Разве есть на свете счастье выше этого? Актерская жизнь невероятно яркая, невероятно насыщенная. Сцена – это волшебный мир. Ничего не надо. Ни богатство, ни славы, только бы иметь возможность выходить на сцену и играть, играть, играть, жить этими интереснейшими жизнями, описанными в пьесах. Ничего не надо. Хотя, когда аплодируют, это очень приятно. Слыша аплодисменты, актеры волшебным образом начинают светиться изнутри. Театр полон волшебства. «Ты будешь актрисой, доченька», – обнадеживал отец, гладя Таню по голове. У тебя есть талант, искра божья. Уж я-то в этом разбираюсь и говорю не как отец, а как актер. Помяни мое слово, тебя еще на руках носить будут, как Сару Бернар». «Как Сару Бернар!» – млела Таня. Поверить в такое было совершенно невозможно. «Ну где божественная Сара, и где она, глупая и смешная девчонка?» Но слушать отца было очень приятно. «На руках, на руках!» – передразнивала мать. «Если кто и должен носить женщину на руках, так это ее собственный муж» а не посторонние мужчины, некоторым выпадает такое счастье. Здесь всегда следовал укоризненный взгляд, мельком брошенный на отца. Так что выкини с головы все эти глупости и готовься к тому, чтобы сделать хорошую партию. Красотой тебя Бог не обидел, и всем остальным, кроме ума, тоже. Была бы умная, не слушала бы отцовские бредни. Иногда мать говорила, красотой тебя Бог не обидел, а иногда я родила тебя красивой. Второе выражение Тане казалось обидным. Мол, родила ты, я тебя красивой, а выросла не поймешь что. Красавицей она не была, что да, туда. С актрисой Марией Домашевой или балериной Лидией Кякшт не сравнить. Но обаятельно себя считала не без оснований. А вот у матери обаяние не котировалось, только правильность черт. «Наверное, с этого я родила тебя красивой». И началось отчуждение между матерью и дочерью, отчуждение, которое спустя много лет приведет к тому, что они практически перестанут общаться. Это очень грустная история, подробности которой Татьяна Пельцер унесла с собой в могилу. Мы можем лишь догадываться о деталях по тем редким отрывочным сведениям, о которых она иногда проговаривалась подругам. Это не бредни, ступалась за отца Таня. Ты, мама, ничего не понимаешь в искусстве. Зато я понимаю толк в жизни, – парировала мать. Могу из одной курицы приготовить три блюда, так, чтобы всем хватило этого на два дня. Это благодаря мне вы с Сашей не ходите голодными оборванными. Посмотришь, и сразу видно детей из приличной семьи. Жизнь, милая моя, это совсем не театр. Вот в этом Таня была с матерью полностью согласна. Жизнь – это совсем не театр. Театр сто крат лучше. Сделать хорошую партию? Зачем? Чтобы жить так, как мать с отцом? Нет-нет. Если уж с кем и обручиться, так это с театром. Театр – это самая лучшая партия на свете. Лучшей быть не может. Таня хотелось всю свою жизнь провести на сцене и умереть тоже на ней. Во время спектакля, по ходу действия, лучше всего в роли Ларисы из «Беспреданницы». Сказать всем. Все вы хорошие люди. «Я вас всех, всех люблю!» Послать воздушный поцелуй и закрыть глаза навсегда. Зрители станут аплодировать, думая, что она играет, а она уснет навсегда. Маленькой Тане столько раз приходилось умирать в разыгрываемых перед зеркалом пьесах, что о смерти она думала без страха. Точнее, смерть была для нее простым театральным действием, вроде смеха или плача, не более того. «Ты будешь второй Сарой Бернар», – убеждал отец. «Нет, что я говорю? Ты будешь Татьяной Пельцер, блистательной и Тебе будет аплодировать вся Россия. Ты прославишь наш род еще сильнее, нежели это сделал твой прадед». Отцовские слова оказались пророческими. Во всем. Татьяна стала блистательной и неповторимой Татьяной Пельцер. Ей аплодировал весь Советский Союз. И Наполеона Пельцера сейчас помнит лишь благодаря его знаменитой правнучке. Мельпомена награждает своих служителей не только славой, но и бессмертием, если они, конечно, этого заслуживают.